Глава 29. Дом был новый, грандиозный, пафосный, с панорамными окнами на Неву. Закрытой придомовой территорией, коврами у входа в подъезд и зимним садом у лифта. А лифт площадью квадратов 10, не меньше. Прямо даже странно, что лифтёр в комплект не входил. Красота какая, сказал Никита, входя в лифт. Да, мне тоже нравится, буркнул Морецкий, нажимая кнопку одного из верхних этажей. Ты же вроде раньше на комендантском жил? Приподнялся я, смотрю. Это не моё. Это тесть дочери своей подарил. Мне хотя отозвался Морецкий. Надеюсь, он был предусмотрителен и сделал это до свадьбы. Алексей сверкнул глазами, и меня, конечно же, чёрт потянул вмешаться. Макс, ну прекрати. На меня воззрелись все трое: Вероника с испугом, Никита с укором, Алексей с несказанным недоумением. Не удивляйся, Морецкий. Спокойно произнёс Никита. Психотравма, знаешь ли, дело такое, дрянь дело. Иногда Лада обращается ко мне, а говорит с Серовым. И тут произошло странное, даже можно сказать страшное и непонятное. Морецкий ничего не сказал, только на пару секунд положил руку мне на плечо, так тепло и по-братски, что я вообще дара речи лишилась. А он, как ни в чём не бывало, повернулся к открывающейся двери. Идите за мной. В огромном коридоре было всего четыре входных двери. Морецкий подошёл к самой дальней и повозившейся с ключами открыл. Заходите, обувь снимайте, дело не в грязи, просто жарко будет. А я сейчас, сказала она и прошёл куда-то в сторону, скорее всего, на кухню. Оттуда тянулся аромат кофе и было слышно, как звякает о чашку ложечка. Привет, донёсся оттуда голос Морецкого. Ответа я не расслышала, только какое-то сонное бурчание. Ты же собирался сидеть в штабе до вечера, раздался негромкий женский голос. Вот когда у меня наконец-то два выходных подряд, и мне нужен покой. От тебя никогда этого покоя не дождёшься. Кто у тебя там? Работа на дом привёз. Ого, только не себе, тебе. Что? раздражённо бросила женщина. Тебе, твои подведомственные кикиморы. А не на вашей территории, вот и занимайтесь всеми сами. Передавайте нам, как положено. Её голос становился всё громче и злее. Сюда-то зачем тащить? У вас в штабе что? пожар или наводнение. Я решил, что лучше тебе самой всю процедуру провести. Целиком твои трофеи будут. Галочка лишняя в досье не помешает. Галочка? Да я тебе сейчас на лбу галочку нарисую вот этой самой штукой. Тебе точно не помешает кабель. Ну что ты несёшь? Ты мне божился, что на тебя наговаривают. Я тебе поверила в очередной раз, и что? Ты являешься не свет, не заря, и от тебя воняет, нет, не духами, даже не водкой, чем, как ты думаешь, детской отрыжкой. Я взглянула на Никиту, который неподвижно стоял, держа спящего Павлика. Мне хотелось поймать его взгляд и многозначительно улыбнуться. Вот мол, как грозного начальнька дружины дома полощут, совсем не уважают. Но лицо Никиты окаменело, и на меня он даже не посмотрел. Он напряжённо прислушивался к голосам на кухне. Маша, давай потом отношения выяснять, а? Там люди, и с ними надо работать сейчас. Тут-то я и поняла, что психотравма и в самом деле дело дрянь. Как я могла не узнать её голос? Ну, допустим, пока она бурчала и ворчала, разобраться было трудно. Но когда она начала громко и жёстко выговаривать блудному мужу, я должна была узнать свою новую надзирательницу. "Кто у тебя в прихожей?" холодно уточнила она. Желания работать с людьми у неё, похоже, не было никакого. Твои беглые коммунары, в смысле. Племянница Малера, жена Малера и Корышев со своим ребёнком. Последовала пауза. Откуда же ты их выкопал? Они сами выкопались, связались со мной утром. Почему с тобой? Потому что так предписано положением о надзорном режиме связываться с местной дружиной в случае чрезвычайных обстоятельств. Язвительно пояснил Морецкий. В Питере местная дружина это я. Маш, что ты тормозишь? И где они были целый месяц? Там, где барина в держал Веру Малер и Малыша. Сегодня барина сам привёз их всех в город, высадил и уехал в неизвестном направлении. Почему? Месяц удерживал и вдруг взял да и отпустил? Потому что Веска отрезал Марецкий, а потом закончил раздражённо. Потому что это парочка Корышева и Измайлова. Заболтает кого угодно, даже похитителя, особенно если они все давно и хорошо знакомы. В конце концов, они убедили баринова, что он глубоко не прав. Снова стало тихо. "Ник", прошептала я. "Ник, сейчас нам Лёха сам придумал легенду за нас. Что же это происходит?" Никита криво усмехнулся. Ходячая бюрократическая функция неожиданно очеловечилась. Иногда ладка и такой бывает. Из кухни послышались шаги. К нам вышла Мария в красивом длинном халате, нервно стиснув у горла широкий ворот. "Здравствуйте", сказала она спокойно и деловито. "Проходите скорее в гостиную". Она пошла вперёд, поманив нас за собой. "Давайте, давайте быстро. Никита, положи мальчика на диван вот сюда, на угловой. Подушка там есть, я сейчас принесу плед". Она почти бегом удалилась куда-то в смежное помещение, прикрыла за собой дверь. Никита уложил спящего сына, снял с него сапожки. Уморился Пашка, сказал он, разгибаясь. Часа 2 точно проспит. С ним проблем не будет, я думаю. Послышался позади нас голос Морецкого. А вот о себе вам стоит подумать и очень серьёзно. А что так? Никита повернулся к нему. Всё ещё хочешь знать, как мы оказались на крыше? Хочу и узнаю, Никита только руками развёл. А в чём проблема сказать правду? уточнил Марецкий. Только в том, что я в неё не поверю, ещё в том, что мне не охота прославить городским сумасшедшим. Марецкий недоумённо приподнял бровь и сжал губы на пару секунд. Ничего не ответил. Но зная его, я бы не надеялась, что он перестанет приставать с расспросами. Через пару минут в гостиную вернулась Мария, уже в форме со служебным планшетом под мышкой и с пледом в руках. Швырнув планшет на журнальный столик, она подошла к Павлику. Расправила плед. Но как будто опомнилась и повернулась к Никите. Возьми, сделай как надо. Никита быстро укрыл ребёнка, и Мария повела рукой: "Рассаживайтесь. Раз уж вы здесь, займёмся рутиной". Я ничего не могла с собой поделать. Мария мне нравилась: внешне спокойная, естественная, очень красивая, и форма дружины на ней сидела словно на неё специально пошита. Впрочем, может быть и пошита. На моей памяти не было у нас в штабе модников. Ребята обходились тем, что выдавали. Иногда форма на нестандартных фигурах сидела мешком. Но теперь в дружне служат дамы, и дамы не бедные и красивые, теперь мешкам тут не место. Никита сел рядом с сыном. Мы с Вероникой пристроились на короткой части углового дивана. Мария опустилась в кресло, взяла планшет, включила и только тут посмотрела на мужа. Чего ты ждёшь? спросила она со вздохом. Благодарю тебя, я занята и надолго. В химчистку наведайся сам или позвони доставку закажи. Только не забудь, а то на приём тебе идти будет не в чём. Ничего страшного, буркнул Морецкий уже из прихожей. Посмотрят все на меня в мундире лишний раз, не велика важность. Мария посмотрела в его сторону с выражением какого-то обречённого презрения. Входная дверь захлопнулась. Мария обвела нас взглядом. Прежде всего, кому-нибудь требуется медицинская помощь. Или если вы голодны, могу предложить завтрак. Мы дружно замотали головами. Может быть, всё-таки вызвать педиатра, пусть осмотрит ребёнка. Спасибо, Мария, отозвался Никита. Это лишнее, Павлик в порядке. Для него всё это было довольно интересным приключением. Ну, по крайней мере, с тех пор, как мы его отыскали и были рядом. Я всё равно сделаю отметку в досье мальчика, постановила Мария. По месту жительства опекуну выпишут надзорное предписание. чтобы ребёнок прошёл полный медицинский осмотр. Никита недовольно поморщился, но покорно кивнул. "Разумеется, мой брат всё сделает". Мария задумчиво глянула на Никиту. "Послушай, не стоило бы, наверное, забегать вперёд. Может быть, это ещё и не будет принято. Но я хочу, чтобы ты был в курсе и готов. В правительственной комиссии опять придумали поправки к надзорному кодексу. И снова всплыл вопрос о расширении группы наследственного риска. Хотят распространить её на сиблингов. Правда, в мягком варианте. Поражения в правах будут минимальны, но статус опекуна для братьев и сестёр, заболевших точно будет недоступен. "Да сколько можно?" воскликнул Никита. Его лицо побледнело от гнева. "Кому там наверху не мётся? Что за бред вообще? Неужели такое удовольствие ломать жизнь людям?" Что вы носите с этим наследственным риском? Его не существует. Не существует? усмехнулась Мария. А как же, она указала на меня. Как же вот, например, Лада Измайлова, и ещё многие и многие просто совпадения, чистая статистическая погрешность, которую притянули за уши. Процедил Никита с трудом сдерживаясь. Наследственность тут вообще ни при чём. Но это как сказать, скептически заявила Мария. Даже генетики не пришли к единому мнению. Где уж нам с тобой? Неправда, я читаю об этих исследованиях. Все уверены, что по нисходящей родственной линии надзор необходим, хотя и это чушь. Но насчёт родителей и сиблингов нет никаких оснований. Никита, извини меня, но за последние годы ты успел получить образование в сфере генетики? оборвала его Мария. Нет? Тогда не будем лезть в эти дебри. Я тебе рассказала не ради диспота, а чтобы ты понимал, что твоему сыну, возможно, вскоре понадобится новый опекун. Никита только головой покачал, с трудом сдерживаясь. Хорошо. Спасибо за информацию, усмехнулся он, но раздражение всё-таки одержало верх, и он заговорил со злостью. Что же они всё треплют этот несчастный надзорный кодекс? Иногда кажется, что если бы ККМР не было, его нарочно бы придумали, чтобы кучка чинуш изображала озабоченность и требовала финансирования. Количество новых заболевших постепенно падает, так ведь? Бояться, что совсем упадёт и надзирать будет не за кем. А если и правда не станет новых заболевших, чем тогда будете доказывать вашу нужность? Я снова пыталась поймать его взгляд, чтобы подать ему хоть какой-то сигнал успокойся, но Никита разошёлся не на шутку. Марии это тоже не понравилось. К сожалению, никто ничего не придумывал, строго и спокойно проговорила она. И ты прекрасно знаешь на своей шкуре, насколько велика опасность. Никита ничего не ответил, только ещё больше нахмурился. А мне интересно, ты-то сама. Ты же обычный надзиратель, проворчал он. Откуда ты знаешь, что там в комиссии обсуждается? Мой отец сопредседатель от парламентского комитета, пояснила Мария с некоторой неохотой. Никита только грустно хмыкнул. Ну, всё понятно теперь. И откуда у папы денежки делать дочке такие подарки? И зачем Морецкий ввязался в женитьбу на женщине, которую не любит и побаивается? Ёж, ни к чему ломать голову, с чего вдруг женщинам разрешили в дружине работать, на оперативных должностях? Чего не сделаешь ради прихоти любимой дочери? Даже реформу гражданской службы и надзорного кодекса Кто знает, как бы изменился этот кодекс, если бы Мария приглянулась к кому-нибудь в качестве будущего футляра. Возможно, никаких унизительных и неоправданных ограничений не было бы вовсе. Хотя завидовать Марии на все 100% мне не хотелось. Да, умница, красавица и папа супервлиятельный. И занимается она явно тем, чем хочет. А вот с личной жизнью что-то у неё не задалось ещё с давних пор. Неужели тех давних пор ей недостаточно для выводов? Вот зачем заморецкого вышло любовь. Неужели в Лёху можно влюбиться вот прямо настолько, чтобы ослепнуть и не разглядеть обыкновенного карьериста. На этом месте мои логические рассуждения постигла неудача. Жизнь показала, что в Лёху ещё как можно влюбиться. А если это меня удивляет, то это проблемы не Лёхи. Мария поговорила ещё немного на общие темы, выдавая что-то такое обтекаемое и успокаивающее. Я даже подумала, что она и психотерапевт, возможно, неплохой. А потом Мария решительно приступила к формальному опросу каждого из нас. Я отвечала на все её вопросы чисто по инерции, особо даже не вслушиваясь. Со мной творилось что-то странное. Я то чувствовала зверский голод и едва удерживалась, чтобы не попросить чаю с бутербродом, то при одной мысли о еде меня догонял такой внезапный сильный приступ тошноты, что горло сводило спазмом. Наконец Мария закончила заполнение протоколов и принялась звонить опекунам, вызывая их для приёма передачи подопечных. Одновременно зазвонил телефон и у Никиты. Он принял звонок и ничего не говоря, долго слушал, потом буркнул Огу хорошо и отключился. Что случилось? зашептала я. Кто это? Морецкий, ответил Никита вполголоса. Сказал, что позвонил Эрику сразу, как вышел отсюда. Эрик совсем скоро будет здесь. И он уже забрал Ирину и малышку. Вот новости, зачем? За тем, что Ира в коконе, а Лёха в панике. Я не стала возмущаться, но Никита и так понял всё, что у меня на лице было написано. Вот вот, мрачно проговорил он. Я уже не уверен, что это у нас такое с ним, взаимопомощь или взаимное выкручивание рук. Но, разумеется, Эрик не отказал бы в любом случае. Пусть Лёха только попробует ещё раз пристать к нам с вопросом, как мы оказались на крыше. Цкнул Никита. Мария, уже отложившая телефон, заявила: "Мой супруг, продолжая оказывать всяческое содействие областным коллегам, оказывается, уже вызвал сюда и Эрика Малера, и Филиппа Корышева. Оба уже подъезжают. Я вас оставлю ненадолго. Мне надо собраться, чтобы никого не задерживать. Ты поедешь на службу?" Никита очень постарался, чтобы вопрос его звучал удивлённо, но не слишком. "У тебя же два выходных, как я понял?" Было два, усмехнулась Мария. Спасибо вам, вы вовремя объявились. Мне полагается прибыть в участок, чтобы до оформить весь этот кейс до конца. А вот машина моя в сервисе с разобранным двигателем и будет готова только завтра к вечеру. Так что придётся вам немного потерпеть моё общество. Попрошу Малю разобрать и меня тоже. Никита задумчиво покусал губы, а потом решительно рубанул. Послушай, Маша, А ничего, если ты поедешь с Эриком и Верой, а мы с Ладой тут задержимся. У нас дело небольшое, но важное. Мы своим ходом сами доберёмся. Никуда не денемся, я обещаю. Мария вздохнула. Нельзя, ты же знаешь. Пока происшествие не закрыто, вы можете перемещаться либо под непосредственным надзором, либо с опекуном. Даже для меня ты не можешь сделать исключение. Все положенные в своё время исключения ты уже получил. Неожиданно сурово отрезала Мария. Но помолчав, немного спросила: "А что за дело?" "Я квартиру свою сдаю, пока она мне не нужна", проговорил Никита, подтверждая слова честным взглядом. "Квартирант позвонил, сказал, с чердака постоянно просачивается запах то ли газа, то ли ещё чего. Твой квартирант забыл, как вызвать газовую службу? Ну, я не официально сдаю. Нарваться на лишние неприятности никому не охота. А раз уж я здесь, надо бы проверить". Да и вообще, я 100 лет свою собственность не навещал. Вдруг там уже камня на камне не осталось. Тебе же известно, я стараюсь из Коммуны не выезжать, когда ещё я опять в Питере буду. Мария ничего не ответила, встала и вышла из гостиной. "Не к ты что плетёшь?" удивилась я. "Какая собственность, какие камни?" "Отмазки мне плохо удаются", вздохнул Никита. "Но я надеюсь, что моя маленькая хитрость удастся, и у нас всё получится". "Получится что?" Ты хочешь, чтобы она поехала в коммуну без нас, но с Ириной и младенцем в одной машине? Нет, я хочу, раздражённо начал Никита, но тут снова появилась Мария. Если уж тебе очень нужно проверить квартиру, начала она. Ризон в этом есть, конечно, особенно если там с коммуникациями что-то не ладно. Отпустить тебя сейчас я по регламенту не имею права, но я съезжу с тобой, если потом ты берёшься за свой счёт доставить меня в участок. Вот для этого я и сдаю квартиру, чтобы у меня всегда были средства на внезапные расходы. Засмеялся Никита, и я почувствовала по его голосу, как свалился камень с его души.